Глава 15 Теперь после письма ей точно было жалко эту сумасшедшую. Света понимала, жить в её состоянии было нелегко. Но и у самой девочки жизнь была не сахар. Вот прямо перед нею лежала на медицинской кровати её мама. Ах да, точно. Владик. Она достаёт телефон. Справочная служба 26-й больницы. Владислав Пахомов. На операции. На операции? Это какая по счёту? Вторая? Третья? Девочка уже не помнит. Она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Вскакивает с кресла, хватает ведро, тряпку. Ей нужно как-то отвлечься. Ни в коем случае не плакать. Она начинает стирать пыль с приборов контроля, что стоят вокруг мамы. Там всегда куча пыли. Эти электрические ящики словно притягивают её. Ещё надо будет приготовить еду, ужин себе и папе. Но перед этим поменять постельное бельё, Оказывается, папа заходит к ней в комнату, когда ее нет дома. Это надо учитывать в будущем. Света с ведром и тряпкой пришла в свою спальню и сразу почувствовала тревогу. Она поставила ведро у двери и подошла к окну. Ну, так и есть. Машина стояла в десятке метров от парадной. Ее опять ждут. Свету даже затрясло от мысли, что там сидят те же наглые твари, что порезали Владика. И теперь они ждут ее. Владиком они ограничиваться не хотят». Она лезет в карман за телефоном. Первая мысль позвонить следователю Соколовскому. Ну да, конечно, позвонить. Он давал ей свой номер, но Света его выкинула. Дура. Наверное, у папы есть, но папа спит. Ах, как было бы здорово, если бы к этой машине подъехала машина полицейская. И этих двоих, а Света не сомневалась, что их там двое, вытряхнули бы и скрутили, как показывают в криминальных хрониках. Она бы с удовольствием опознала того, который на неё напал в парадной. Эх, жаль, что она выкинула телефон. Может, добежать до отделения? Но где гарантия, что Соколовский сейчас там? Она могла и отсидеться дома, но ей нужно было забирать близнецов из садика. Впрочем, к тому времени проснётся папа, и будет видно. А пока девочка бросила в стол блистер с таблетками и записку от Аглая, сняла заляпанный кровью под одеяльник и пошла на кухню готовить ужин. И пока она его готовила, то снова думала о мельнике. Папа встал около шести. К тому времени Светлана уже сама поела и теперь накладывала ему еду, макароны и жареную колбасу. Ко всему этому подала папе абхазскую аджику, он её очень любил. «Ты теперь перчатки эти совсем не снимаешь?» — поинтересовался отец, глядя, как дочь легко управляется с посудой. «Что снять?» — спросила Света. Она, конечно, блефовала. «Да не нужно». Папа махнул рукой и взял вилку. «Пап?» «Что?» «А у тебя остался телефон следователя?» «Не помню, кажется, я не записал. Может, его визитка в кармане осталась? Нужно посмотреть. А что?» «Да так, вспомнила кое-что. Па, а ты сможешь сходить за близнецами?» «У тебя что, дела, что ли?» «Ага. Нужно маму помыть, пока сиделка не пришла. Говорить отцу, что её сторожат на улице, ей почему-то не хотелось. Ему и так непросто. Может, сходишь за братьями, а потом помоешь маму?» «Разумный вопрос. Нужно что-то было придумывать, и Света придумала. «Па, ребята из класса собираются сходить в Макдак, меня позвали. Я часика на два, не больше. Хочу маму помыть, дождаться вас и уйти. Можно?» «Ну так мне надо уже выходить». Отец был рад, что Свету позвали куда-то одноклассники. Раньше такого не было. Он сразу согласился, позабыв про свои подозрения. «Да не, па, поешь. Ты до семи успеешь». Когда папа привёл близнецов домой, Света уже оделась. Она ещё раз подошла к окну. Ждут? Могла бы и не подходить. Ждут. «Ну, ты к девяти-то вернёшься?» Спросил папа, когда она уже обувалась. «Да, па. Если буду задерживаться, позвоню», — обещала Света. По стеклу окна бежали капли, но она не надела резиновых сапог. Для дела, на которое она решилась, ей лучше быть в кроссовках и в новых спортивных вещах. Плащ, берет, зонт. Перчатки и все вещи, что ей были нужны, она проверила и уложила в рюкзак. Света была готова. И ещё раз, выглянув из-за занавесок на тёмный двор, Светлана открыла дверь и вышла в парадную. Дверь распахнулась, и она побежала. Вот она, та машина. Там внутри что-то светится, приборная панель, что ли, но лиц не рассмотреть. Нет, Светлана обязательно завтра дозвонится до следователя. Вдруг там в машине те же твари, что порезали Владика, а пока она пробежала мимо автомобиля. А у того сразу загорелись фары, зашуршал двигатель. Но было поздно. Девочка уже свернула на узкую дорожку в палисадник и, пробежав по ней, свернула за угол дома. Оттуда, сменив направление, нырнула в заросли кустов и деревьев, туда, где между домами нет фонарей, стоят лавочки для любителей выпить и поцеловаться, и где собачатники выгуливают собак. Света пролетела мимо дома. Ещё раз сменив направление, выбежала к улице Ленсовета. Она была осторожно, перебегая улицы, хотя тревоги уже не чувствовала. Всё ещё смотрела по сторонам, ища глазами тёмную машину, похожую на ту, что ждала её у подъезда. Но всё было нормально. Дворами, дворами и бегом Светлана добралась до Московского проспекта и на площади Стругацких перешла на другую его сторону. Всё, тут она уже была спокойна. Тут Света перешла на шака раскрыла зонт. Дошагала до 151-го дома. Забор, и будочки с охраной. Она всё, всё здесь ненавидела. Девочка прошлась вдоль забора. Нет, тут не было того, что ей было нужно. Тогда Света обошла дом с другой стороны. Нет, и там, на парковке, она не нашла большой машины мельника. Значит, он ещё домой не приехал. Отлично. Света приметила удобное место, где она могла пролезть под шлагбаумом. О камерах девочка как-то не подумала. Опыта у неё на этот счёт было мало. Рядом с этим домом был ресторан «Моцаралла-бар». Она и зашла в него. Тут же к ней подошёл парень-официант и предложил столик. Света сказала ему, что выпьет только капучино, и он тут же ушёл, а она сняла плащ достала из рюкзака пустую бутылочку. Почти пустую. Там болтался шип розы, закутанный в пластиковую трубку. Он и был ей нужен. Светлана достала шип, аккуратно и медленно закатала пластик так, чтобы толстое основание шипа было свободно. Девочка огляделась вокруг. Никто не смотрит. Нет, ресторан был семейным. Тут было людно, люди ели, болтали, дети шумели, и никому до неё дела не было. Тогда она вытащила из рюкзака небольшой рулончик клейкой ленты. Официант принёс ей кофе, и девочка сразу расплатилась, оставила 10% чаевых, как делал папа. Кофе был очень вкусный, и она пожалела, что не заказала себе кусочек какого-нибудь тортика. Ладно, тортики потом... А сейчас она стала аккуратно, так чтобы никто не видел, приматывать скотчем шип к наконечнику зонта. Примотала крепко. Теперь шип розы сантиметра на 3 выходил за самую высшую точку наконечника. Света осталась довольна своей работой. Снимать пластик с кончика шипа девочка не спешила. Это нужно будет сделать перед самым применением. Интересно, а вправду ли шип так ядовит, как уверяла Сильвия? Девочка допила свой капучино и, забрав вещи, вышла из ресторана. Она снова пошла к 151-му дому и стала прогуливаться под зонтиком вдоль Московского проспекта. Ей казалось, что Мельник может приехать домой только по нему. Не прошло и пяти минут, как у неё пискнул телефон. СМС-ка? От кого? Она вытащила трубку и... Пахом. Владик. А я ещё жив, только говорить не могу. Горло. Сдержаться тут было невозможно. Слёзы, большие чистые, сами собой потекли по щекам Светланы. Она даже не плакала. Они сами текли, когда девочка набирала ему. «Владик, я звонила в справочную. Мне сказали, что ты на операции». «Да, утром сделали. Только что врач у меня был, сказал, что еще одну операцию придется делать». «Еще одну?» «Тебе же уже три сделали. Зачем столько?» «С сердцем все вроде норм, но вот с шеей проблемы. Там сосуд один. Кровоснабжение головы не очень. Поэтому через недельку будет еще операция». «Владик, ну зачем ты стал его хватать? Ну зачем?» Света готова была заорать. Это на всю улицу. Я слышал, что в парадной кричат. Слышал, что там какой-то кипиш, думал всякое. Я думал, что он тебя убил. Вот и хотел его умотать. Да я бы его умотал, но там второй подлетел. «Пахомов, ты дурак!» — тихо произнесла она, набирая. «А к тебе теперь пускают?» «Да фиг знает. Нужно будет спросить. Если пустят, то мама тебе позвонит». «Я хочу к тебе. Я хочу тебя видеть». Слёзы всё текли и текли по её щекам, и она всё стояла под дождём рядом с шумным проспектом. Я спрошу. «Всё, пока. Пришла медсестра ко мне». «Пока, Владик». Света всё держала и держала телефон в руке. Всё ждала, что прилетит ещё одна эсэмэска. На экран телефона потух и был чёрен. А с московского проспекта в 10 шагах от неё к 151-му дому свернула большая... И в темноте почти чёрная машина. БМВ. Света узнала номер. Это был он, ненавистный мельник. И сразу слёзы закончились. Девочка стала смотреть, куда он поедет, куда свернёт. Первый шлагбаум он проехал. Значит, поедет за дом и там поставит машину. Светлана поспешила с другой стороны дома. Отбежала его и, проскользнув под шлагбаумом, зашла на охраняемую территорию двора. И, видя, как с другой стороны въехала машина мельника, пошла к ней навстречу. Вся парковка как назло хорошо освещена. А ещё тут камеры, но Света про них не думает. Это потому, что он рядом. Раньше она мечтала, что подкараулит его с ножом. Каждый раз думала о ноже, когда видела, как морщится папа от боли, или когда видела безмолвный профиль мамы на медицинской кровати. Она всё думала, хватит ли у неё сил, чтобы прикончить, убить этого человека. Но с тех пор кое-что изменилось. В своих силах девочка была уверена – Да и нож ей, судя по всему, уже не пригодится. На кончике её зонта было кое-что получше ножа. Если, конечно, Сильвия не врёт. Этот урод высокий, наверное, выше папы. Куртка нараспашку, вышел из машины, открыл багажник, достал оттуда два пакета с едой из дорогого супермаркета. Света ускорила шаг. На ходу стягивая с иглы пластиковую трубку и прячу её в карман плаща. Вот он, этот ненавистный гад, так близко. 10 шагов, восемь, семь. Он уже разворачивается и видит её. Светлана уже поднимала зонтик. Она всего на долю секунды замешкалась, растерялась. Ей не хватило одного мгновения и капли решительности, когда Мельник к ней повернулся, а тот за это мгновение её замешательства успел заговорить и сразу ошарашить девочку. «Вы дочь Фомина?» Света опешила. «Неужели он её помнил?» А Мельник уже закрыл багажник машины и продолжает. «Я вас помню». Вот этого она никак ожидать не могла. Как он её узнал? Ведь его жирная ляжка почти в зоне досягаемости её зонта. Два шага, и можно колоть. «Эй, девушка!» — донеслось сзади. Света обернулась и увидела, что к ним идёт охранник в чёрной форме и с дубинкой на поясе. «Да-да, я вам говорю!» — охранник подходит ближе. «Вы к кому?» «Она ко мне!» — вдруг произносит мельник. «А, ну тогда ладно!» «Вы скажите ей, что нужно подойти к проходной, а то она под шлагбаумом пролезла. Сказала бы, что к вам, я бы её пропустил», — говорит охранник. «Да, извините, она просто не знала», — отвечает ему мельник. И тут уже обращается к девочке. «Вы скажите своему отцу, что я выплачу за вас остаток долга страховой». «Что?» — не понимает Светлана. «У меня тут ситуация с деньгами улучшилась», — объясняет ей этот большой нехороший человек. «Все взыскания по иску страховой компании я погашу. Я завтра же позвоню адвокату и скажу, чтобы он всё решил». Света удивлена. Она начинает догадываться, о чём он говорит, но не произносит ни слова, стоит и молчит. А мельник продолжает, думая, что ей не всё понятно. «Вы больше ничего платить не будете. Так отцу и передайте». А у неё в голове вопросы, вопросы. Как он её узнал? Почему он решил всё заплатить за папу? Он решил это, когда увидел её, или его замучила совесть ещё раньше. Но задавать их девочка не стала, она всё так же молча повернулась и пошла к выходу со двора. Амельник стал зачем-то кричать ей вслед. «Девушка, я не виноват в том происшествии! Слышите, не виноват! Я не нарушал правила, это и суд постановил!» Светлана даже не повернулась в его сторону. Она знала, что он врёт, что его ловкие адвокаты всех подкупили. Об этом ей папа говорил. Она на ходу отрывала крепкий скотч вместе с иглой от зонтика, кое-как справилась. Иглу опять упрятала в пластик и бросила его в бутылку. Девочка всё никак не могла понять. Как? Как он её узнал? А ещё она была разочарована. Ну, немного. От того, что её давнее желание, до которого было рукой подать, а точнее зонтом протянуть, не осуществилось. Впрочем, с другой стороны... То, что она услышала от Мельника, сильно её порадовало и ещё больше порадовало бы папу. А может, так даже и лучше будет. Под впечатлением от произошедшего Света добежала до дома, а там уже и позабыла про них. Её всё ещё ждали. Девочка даже улыбнулась. Эти умники переставили машины, прятались от неё. Тупые. А она, едва зайдя во двор, уже знала, что они на неё смотрят. Светлана ускорилась и всего за несколько секунд долетела до парадной. Влетела внутрь, раз, и закрыла за собой дверь. Она теперь была учёная. Парадная — это ещё не всё. Аккуратно, выглядывая из-за лифта на каждый лестничный пролёт, она добежала до квартиры и, только тут, хлопнув входной дверью и повернув замок, успокоилась. «Светка, ты?» — донеслось из комнаты. «Да, па». Девочка скидывает кроссовки, ставит зонт в угол. «Как отдохнула?» «Отлично, па». Она сняла плащ и пошла в ванную мыть руки. Я нашёл телефон следователя. Суперпа, завтра же ему позвоню. Обязательно позвоню, пусть этих уродов поймают. А пока девочка спешила поесть и, уединившись, написать хоть пару строк Владику.